Время шло. Зачем их, черт возьми, взяли? Иван начал ходить из угла в угол камеры. Половая неопределенность, сказал Уберфюрор вслух. Ненавижу. Я тоже, поддакнул вдруг Мандела. Тяжелый взгляд голубых глаз Кинхеда, медленно, словно входящий вплоть нож, пронзил негра.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 «Но понесло в демагогию!» — поморщился Убер. Но выступать на время перестал. «Ты бы лучше его спросил, что он на просвете забыл!» Иван посмотрел на негра. «А ведь действительно...» «Да так...» — уклончиво сказал Мандела. «Дела...» Иван внимательно оглядел посланца техноложки и мысленно поставил галочку.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 Иван отмахнулся, сел на койку и прислонился спиной к стене. «Надо подремать, пока есть возможность». Прошло время, час, может быть. Иван думал, что на допрос позовут еще кого-нибудь из них, но там, похоже, решили ограничиться только им.